«Все прекрасные, вплоть до Таразинового восхода», — сказал Шварц. Тогда Том Пакет ушел от них, но ребята так и не поняли, что им хана. Пока не записали еще два альбома, пришлось кому-то сообщить им эту новость. «Полагаю, в стране, где в школах преподают креационизм, простительно не верить, что бейсбол произошел от крикета», — сказал знаменитый британский автор, обращаясь к мире Сарвино. Денис припомнила, что Стэнли Туччи поставил ее любимый фильм о ресторане и сыграл в нем главную роль. Она с удовольствием принялась обсуждать с ним бизнес, и красотка Сарвина уже не так действовала ей на нервы. Денис начала получать удовольствие, если не от избранной компании, то хотя бы от того, что не дала себя запугать. Домой из Токконелли ее отвез Брайан на своем Вольво. Она чувствовала себя привлекательной, свежей, живой, «Намного имеющий право», — Брайан злился. «Робин должна была провести вечер с нами», — пояснил он. «Может, считать, я выдвинул ультиматум, но так или иначе она согласилась пойти на ужин. Проявить крошечный, самый элементарный интерес к моим делам, моей жизни. Пусть бы вырядилась как студентка, чтобы поставить меня в неловкое положение и настоять на своем. На это я заранее был согласен». Взамен я посулил в следующую субботу приехать в огород. «Договорились». А с утра она заявляет, вместо ужина она примет участие в марше протеста против смертной казни. Я отнюдь не сторонник смертной казни. Но Келли Уизерс по мне меньше прочих заслуживает снисхождения. И в конце концов сказано «сделано». Одной свечкой меньше на мессе. Невелика разница. Я сказал «ради меня». Могла бы пропустить один марш протеста. Предложил ей выписать чек для ассоциации противников смертной казни на любую сумму. Нет, это не проходит. — Нет, чек не подходит, — согласилась Денис. — Мне дали это понять. Но при этом мы обменялись репликами, которые нелегко будет взять обратно. Лично я свои слова и не собираюсь брать обратно. Как знать, — заметила Денис. Вечером в понедельник около одиннадцати часов Вашингтон-авеню между рекой и Брод-стрит пустеет. Похоже, Брайана впервые в жизни постигла разочарование. Он никак не мог остановиться. — Помнишь, как ты сказала? Если бы я не был женат, а ты не была моей служащей, помню. — Это остается в силе? — Заходи, выпьем, — предложила Денис. — Вот почему наутро в девять тридцать, когда в дверь позвонили... Брайан спал в ее постели. Алкоголь, довершивший моральный хаос, в какой превратилась ее жизнь, будто без того было мало, все еще бродил в крови. Но сквозь опьянение пробивалась ударившее вчера в голову шипучка. Она становится знаменитостью. Это было сильнее всех чувств, какие Денис когда-либо испытывала к Брайану. Снова звонок. Накинув красновато-коричневый шелковый халат, Денис подбежала к окну. На крыльце стояла Робин сафару, Вольво Брайана был припаркован на другой стороне улицы. «Не открывать дверь?» «Но Робин не пришла бы сюда, если б не заглянула по пути в генератор. Это Робин!» — предупредила она. «Замри!» В утреннем свете на лице Брайана сохранялось вчерашнее обиженное выражение. «Плевать! Пусть узнает, что я тут! Мне лично не плевать!» Все равно моя машина стоит на улице. Это я знаю. Как ни странно, она тоже сердилась на Робин. Все лето, каждый день, предавая Брайна, она не испытывала такого презрения к его жене, как сейчас, спускаясь по ступенькам. Упрямый Робин, упертый Робин, Робин хохочущий и царапающийся, безвкусная, тупая корова Робин. Но когда... Денис открыла дверь, тело сразу подсказало ей, чего она хочет — выгнать Брайана на улицу и затащить Робин в постель. Утро теплое, но у Робин стучат зубы, можно войти. — Я ухожу на работу, — сказала Денис. На минутку взмолилась Робин. Быть не может, чтобы она не заметила на той стороне улицы фисташковый универсал. Однако Денис впустила ее в прихожую и затворила дверь. Мой брак рухнул, сказал Робин. Он даже не пришел ночевать, сочувствую. Я молилась о своем браке, но я все время думаю о тебе, и это меня отвлекает. Стою на коленях в церкви, а думаю о твоем теле. Да не захватил ужас, нет. Она не чувствовала себя виноватой. Этот брак был обречён. Его время вышло. В худшем случае она послужила катализатором. Но зачем, зачем она причинила боль этой женщине? Зачем вступила в состязание? Взяв Робин за обе руки, Денис сказала, «Я бы хотела посидеть с тобой, поговорить». «Очень жаль, что все так вышло. Но сейчас мне пора на работу». В гостиной зазвонил телефон. Прикусив губу, Робин кивнула. «Ладно, встретимся в два», — предложила Денис. «Ладно». Я позвоню тебе с работы. Робин снова кивнула. Денис распахнула дверь, быстро захлопнула ее за спиной у Робин и выдохнула так, словно уже с минуту задерживала дыхание. Денис, это Гарри. Не знаю, где ты. Позвони, как только услышишь сообщение. Произошел несчастный случай. Папа упал с корабля. С высоты примерно в восемь этажей только что звонила мама. Она подбежала к телефону, схватила трубку. Гарри, я искал тебя на работе. Он жив? — «Как ни странно жив!» — ответил Гарри. В пору несчастья Гарри преображался. Все качества, которые безумно раздражали Денис в обыденной жизни, теперь были кстати. Она хотела, чтобы брат, как всегда, знал все. Ей нравилось, как он бравирует своим хладнокровием. «Его с милю тащило за кораблем в сорока пятиградусной воде, прежде чем судно остановилось», — повествовал Гарри. 45-градусная вода — это восемь градусов по Цельсию. Их с мамой отправили на вертолете в Нью-Брансуик. Но спину он не сломал, и сердце не остановилось. Он может говорить, крепкий старикан, вполне возможно еще оправиться, а как мама. Расстроилась, что корабль пришлось задержать, пока не прилетел вертолет. Причинили неудобства всем пассажирам. Денис облегченно рассмеялась, бедная мамочка. Так мечтал об этом круизе. Боюсь больше им с папой в круизе не плавать. Снова раздался звонок, и сразу же в дверь замолотили кулаками и ногами. «Гарри, минуточку, что стряслось?» «Я сейчас перезвоню». Дверной звонок звонил долго и стошно, даже звук поменялся, словно звонок охрип. Денис распахнула дверь и увидела трясущиеся губы, сверкающие ненавистью глаза. «Прочь с дороги!» — потребовала Робин. Не желаю прикасаться к тебе. Вчера вечером я допустила ошибку. Большую ошибку. Прочь с дороги!» Денис постранилась. Робин вихрем взлетела по ступенькам. Денис опустилась на единственный стул в своей гостиной, в своей камере и прислушивалась к доносившимся сверху крикам. Странное дело. В ее детстве родители, еще одна супружеская пара, которую она близко знала, Еще одна несовместимая пара почти никогда не орали друг на друга. Нет, они молчали. Вся война разворачивалась в голове их дочери».